Во главе их был камнелом громадного роста и геркулесового сложения. Он размахивал тяжелыми железными клещами. Лицо его выражало зверскую злобу. Он кричал и хотел оттолкнуть морока от двери в кабинет, которую тот поспешил отворить. Где они, пожиратели? Волкам хочется их загрызть! Посмотрите, Посмотрите сюда, друзья мои! Видите, здесь в кабинете никого нет? Да. Чёрт! Эй, нету! Верно! Здесь никого нет! Где же они? Нам сказали, что сюда их человек 15 придет. Да, да, Пришло! Или они пошли бы вместе с нами разносить фабрику, или была бы драка. И волки их изрядно бы порвали вот так. Они не пришли значит, придут. Надо их подождать! Если волкам хочется поглядеть на пожирателей, то почему бы им не войти и не повыть около фабрики этих поганых атеистов? Стоит волкам завыть, не да. небось, выскочат, и завяжется драка. Да, и завяжется драка. Да, завяжется, но только, быть может, волки боятся пожирателей. Да, ты же говорил о страхе, только о страхе. Тогда ты с нами туда пойдешь, тогда пойдешь, и мы тебе покажем, как мы боемся! Вот. Они говорят, что камнеломы это просто дикие звери. Единственно на то и годны, чтобы работать в своих ямах. Это собака, которая только знает, на что вертеть вертел. Да-да-да-да. И что пожиратели наделают себе фуражек из шкуры волков. И они, ни их жены не ходят к обедне. Язычники собаки! Это уже требует да -а, -а! а не даром сказал, что эта проклятая фабрика накличет на нас беду! Да не беду, а холеру! Холеру! холеру! О, верно! Он ей это говорил в своей проповеди! Ой! Наши жены слышали! Да-да-да-да-да! Правильно, долой пожирателей, которые хотят навлечь на нашу округу холеру! Братца! На фабрику, друзья мои, на фабрику храбрицы волки. Да, да.